Глава третья Бурченко поправил воротник и задумчиво посмотрел на меня. Андрей Викторович собрался что-то спросить, но предпочел обкурить высказанную мною мысль. Достав из нагрудного кармана технического комбинезона красную пачку Мальбора, он вытащил сигарету и закурил. Пока грабли на ребров в очередной раз спрашивали Морозова о подробностях встречи с Харнетами, представитель КГБ медленно прохаживался рядом с картой, пуская клубы дыма. «Мы можем предположить, что американцы нас заметили?» — задал вопрос Граблин, указывая на карте в район острова Крит. «Других вариантов нет». «Андрей Викторович, что скажете?» — спросил у Бурченко Ребров. «Планом это предполагалось, но речь шла о самолетах вашей авиагруппы», — ответил представитель КГБ. «И расчет был, что действия летчиков Гелия Вольфрамовича отвлекут на себя внимание. В это время Родины Морозов выполнят задание», — продолжил Граблин. «Это мы знаем. А что получилось на самом деле?» — возмутился Морозов. «Вы хотите об этом поговорить?» — спокойно спросил его Бурченко тоном профессионального психолога. Еще и вид был у Андрея Викторовича соответствующий. Он сел на стул, положил ногу на ногу и приготовился слушать Николая. Сигарету затушил и тут же достал еще одну. «Конечно, хочу!» «Наш план стал известен противнику, они поджидали нас и перехватили в тот момент, когда мы этого не ожидали, на выходе из зоны работы, когда мы уже были расслаблены». «Ерунду», — говорит Морозов. «Расслабиться во время боевого вылета, получить ракету взад моментально. Может, ты накурил бамбук, но я был сосредоточен». «Ты к чему клонишь, Морозов?» — недоумевал Ребров, обратив взор на меня. «Давай старшей группы, выскажи за всех». «Как-то Вольфрамович невежлив». Я заметил, что один глаз у него слегка начал дергаться. Пальцы на левой руке нервно дрожат. Слишком напряжен Ребров. «Узнайте, ну, мой вердикт вас не обрадует. Хотели бы американцы сбить, так сразу бы взяли на сопровождение и пустили ракету. Предположу, что мы правильно рассчитали направление и высоту выхода в район бухты. Согласен, что и ПВО греков на Крите танцевали сертаки вместо того, чтобы охранять воздушное пространство». Но так, как себя повели и перехватчики не ведут. Зачем поджидать, потом сопровождать? Еще и так, будто принуждают к посадке. Смотрю на командный состав. То ли они реально ничего не поняли и в смятении, то ли делают вид. Выражение лица Бурченко ничего не выдает, и ничего в этом удивительного нет. А вот Граблин. Кто планировал наши действия? «Так что вы нам скажете?» – спросил Морозов у Дмитрия Александровича. «Вы же все планировали. Как так получилось? Утечка информации?» Полковника Граблина даже передернуло слегка. «Вообще, Коля прямолинейный, всегда говорит, что на уме, амбиции не скрывает, неприязнь тоже». И в данном случае вопрос задал в лоб. «Не забывайтесь, молодой человек, я все же старше вас», — произнес Граблин. «И...» Олег Печка еле сдержал улыбку. У меня была мысль толкнуть Морозова в плечо, но любопытство пересилило. Ждал, что будет дальше. «Так ты не смей вести себя так вызывающе! Учить он меня вздумал!» И продолжил стоять на своем Морозов. У Николая ни одной эмоции на лице. «Совершенно спокоен! Вот он, тот самый Морозов, ледяной человек!» «Да ты ж перестань поясничать! Полетаешь столько, сколько я, дослужишься и будешь меня учить!» Коля хотел было снова проявить твердолобость, но я решил взять слово. «Так вы и не ответили. Была ли утечка информации или произошла ошибка в организации?» «Никакой ошибки, Сергей Сергеевич. Будем считать, что задача выполнена с оговорками. Предлагаю на сегодня закончить», — поспешил Бурченко ответить заграблено. На этих словах разбор летного дня был объявлен завершенным. «Несколько дней никаких активных действий моей группой Куб не предпринималось. Началась размеренная жизнь на корабле». Утренний подъем в 6.30 был от звука играющей трубы в динамиках по всему кораблю. Далее быстрое перемещение в гальюн и получасовая очередь на его посещение. Да, за это время понимаешь, насколько такие простые вещи ценны для человека. Оказывается, для счастья только и надо, чтобы была вода попить и помыться первые дни предстояло проявлять смекалку и напрягать память. Длиннющие коридоры авианесущего крейсера заставляли запоминать дорогу до каюты тщательно. Морозов и вовсе повторял каждый поворот вслух. Получалось не плутать, если только у личного состава не начиналась тренировка. В такие моменты нужная дверь могла быть задраена. Тебе только и остается ходить вокруг и ждать. В один из дней Морозов как ушел с утра, так и вернулся лишь в обед. «Ну, и попал на всевозможные тренировки матросов. Чуть было в карцер не загремел, поскольку вылез на палубу, когда это было запрещено. Он морпехи скрутили», — жаловался Коля. Питание на корабле отменное. Досуг, если не считать с тренажерного зала и возможности бегать по ангару, весьма скудный. Периодически из кают можно услышать, как играет радио или музыка из магнитофона. Чаще всего офицеры проводят вечернее время после 20.00 за игрой в карты, шахматы или занятой дегустацией местной разновидности алкоголя. Оказывается, на флоте эту жидкую субстанцию называют шилом. Это не просто спирт, а спирт этиловый. Его можно пить в умеренных дозах без вреда для здоровья, и не чистый, а разбавленной водой. Хм. Насчет крайних утверждений, конечно, есть небольшие сомнения. Главное предназначение шило валюта. В разных боевых частях корабля, сходах или кубриках был определенный курс обмена. Ха, все как на суше. Очередной летный день подходил к концу. Простое на первый взгляд задание выйти в зону и отработать маневры с определенной боевой загрузкой. Скучно, нудно, но важно. На мой МИГ-29К подвесили два опытных изделия, чтобы определить характеристики устойчивости. В обязательном порядке – контейнеры системы радиоэлектронной борьбы. Заняв места в кабине и запустив самолет, мы начали с Николаем выруливать на стартовую позицию. «Серый, а сколько нынче у тебя посадок? Я насчитал 32. Ты что, мою статистику ведешь?» «Просто я сам хочу тебя обогнать, и вот и пытаюсь понять перспективу. Предлагаю следующий месяц позволить летать мне. Так я тебя и перегоню по посадкам на палубу». Но ну, не мог он об этом не вспомнить. Гложит его, что проигрывает мне в количестве посадок на палубу. Как только МиГ-29К уперся основными стойками в устройства, начала работать система постановки помех на борту нашего самолета. «Ты так нашим помешаешь?» Сказал я, заметив, что на бортовом локаторе начали появляться ложные метки. «Нормально, мы в боевой обстановке!» Отказался Николай. Взлетели с Морозовым с корабля. Через пару минут заняли установленный район для выполнения пилотажа. «Тарелка 321-й готов к работе!» Доложил я на борт Як-44-го. «Разрешил работу! Я диапазон высот какой!» Запросил у меня оператор. «Сначала большие высоты, от 5 до 8, Далее подскажу», — ответил я, выполняю очередной вираж. Первые маневры сразу показали. С данной подвеской Миг чувствует себя прекрасно. Раньше казалось, что работа испытателей — постоянный риск. Опробование новых самолетов чуть ли не каждую неделю. Награды, уважение и почет. А теперь я понимаю, насколько кропотливыми и однообразными могут быть полеты» начали вираж на числе маха 073 приборная 600 проговаривал я каждое действие самолет охотно выполнял любую фигуру надо сделать пролет брюхом вверх пожалуйста перевороты пикируем снижение до 3000 сказал я Ручку управления самолетом отклонил влево и от себя начал снижаться несешься вниз и машинально ищешь для себя ориентир но в море только вода и ни одного островка или идущего отдельно корабля сквозь дымку облаков уже можно разглядеть голубую бездну моря угол50 40, 50. отсчитывал наклон траектории николай пока я постепенно отклонял ручку от себя чем сильнее испытаешь самолет сейчас тем надежнее он будет угол 90 вывод сказал николай Скорость на указателе давно уже превысила 750 км в час. По заданию это даже больше, чем нужно. Теперь в данном диапазоне необходимо повысить крайнее значение скорости. «Вывожу», — отвечаю я, выравнивая самолет по горизонту. Средиземное море все такое же безмятежное. Яркие лучи восходящего солнца бьют в глаза даже через светофильтр шлема. Но стоит появиться упостатом в радиусе 100 км, день перестает быть томным. Тарелка. 321 Занял 3000. Продолжаю работать на этой высоте. Доложил я оператору на як 44 321 Наблюдаю посторонних. От вас на юг 80 километров. Две единицы. Вечно не вовремя. По заданию осталось отработать несколько виражей, и данный пункт в программе испытаний будет закрыт. Серег, 5 минут роли не сыграют. Будем смотреть, где они ходят, зато лишний полет делать не будем. Риск – дело благородный и в данной ситуации тоже. До корабля лететь 20 километров. Его уже видно, несмотря на слабую утреннюю дымку. Тарелка 321, 5 минут работы и заканчиваю. Понял Высота 3000. Обороты на максимал и начинаю боевой разворот. Взгляд на прибор – все нормально. Теперь то же самое, только на полном форсаже. Самолет устойчив. Тряски и посторонней вибрации нет, теперь можно и снижаться. Форсажи выключены, переворот и пикируем вниз. Ручку управления на себя. Рычаг управления оборотами в положении максимал. Небольшая просадка по высоте, но не критично. Если есть отклонение, которое я не заметил, Коля отметит. Плавно тяну ручку. Снова набор, выполняем горку. Самолет уже вертикально. Скорость верхней точки 390 км в час. Ложимся на спину, отмечаю для себя высоту верхней точки Расчетные 3000 на высотомере выдержаны. «Бочка!» Комментирую я очередной маневр, но говорить непросто. «Ну все, давай на вираж, Вибрация отсутствует», отвечает Николай. «Еще минуту активной работы и можно заканчивать. Запрашиваю снижение до 1000 метров». Корабль уже недалеко. Каждый полет над морем — это большое количество потерянной воды. А ее на корабле много не бывает. В уме представляю, как дождусь возможности принять душ. Если не успеть к открытию помывочной, то опять останется использовать мизерную дозу воды для ополаскивания из умывальника. 321 вышли на посадочный, дальность 4», — информирует меня группа руководства полетами. «Снижаюсь». Корабли все ближе и ближе. Предвкушаю удара палубу, резкое торможение и будущий завтрак. «Шасси, механизация, как притяг выполнил». Докладываю я. Перед полетом поесть не успел, но наши товарищи должны были замолвить слово на камбузе, чтобы оставить пару порций. Но тут все мысли о вкусной еде улетучились. Перед носом пронеслись два хорнета, пройдя практически над кормой. Самолет будто потерял управление, резкое снижение перед кормой. В последний момент успел вытянуть его и пронесся над палубой с проходом. Да что ж такое-то, откуда выскочили? Справа, практически настройку облетели, заразы. Разворот в сторону нарушителей, но их уже нет. Вижу только, как над водой идет пара FA18. Серега, это вызов. Ты как хочешь, но я в следующем полете отыграюсь. После посадки аппетит пропал пощечины от американцев назвать данный эпизод противостояния можно с натяжкой на палубе как только закончили разговор с инженерами к нам подошли олег вити который уже переоделись в обычную гражданку не испугался николя улыбнулся печка нормально так поднасрали он и свалили пока расписывался в журналах в голове пытался соорудить хоть какой то план по демонстрации флага Как только это сделать, если американцы со всех сторон все видят и знают. Такое ощущение, что каждый участок моря они облетали. По пути в кают у меня кликнул Бурченко, подозвав к себе. «Ничего ему надо!» – буркнул Николай, когда я прошел мимо него. «Вот как раз и иду узнать». Ха, «Секретики! Не забывай, Серый, мы для тебя свои, а не он!» – шепнул Коля. «Ты не прав». «На этом корабле все свои, и каждый будет рваться от тебя спасать, если потребуется». а «Ага, я на такие жертвы не пойду», — ответил Морозов и скрылся за поворотом нашего схода. Бурченко отвел меня в каюту и предложил чаю. Его жилище отличалось от нашего, практически каюта командира». «Э, «Вон там, через пять метров от меня душ. Могу вам дать ключ, чтобы вымылись отдельно от всех. У нас чище», – улыбнулся Андрей Викторович, вынимая кипятильник из стеклянной банки. Вода только что закипела. Бурченко достал пачку чая под названием «Букет Абхазии». «Впервые мне встретился такой сорт». «Вот эти чинки сейчас станут как монета. Вкус бесподобный». Восхищался чаем Бурченко. «Аромат действительно хороший» я больше со слоном чай предпочитаю». «Ну что ж, оцените и скажете вердикт. Ну, а пока к делу. Что можете сказать про Морозова?» Спросил Андрей Викторович, сурово посмотрев на меня. «Вы проводите допрос?» Как быстро перябулся Бурченко. Только что был ценителем чая, и вдруг следак. «Ни в коем случае, но людей я должен знать». «Ничего нового про Морозова я вам не скажу». «Могу я вам кое-что сказать, если хотите», — улыбнулся Бурченко, присаживаясь на стул напротив меня. «Что мне нужно знать про Морозова?» «Пожалуй, ничего. Мне известно, какой он летчик и специалист. С недавнего времени знаю и его ближайшие цели». «Я в грязном белье, товарищи, не копаюсь. Ну, а я, по-вашему, этим не брезгую. Такая уж и работа, знать все и обо всех. Хотел бы с вами кое-что обсудить». «Я весь во внимании». Андрей Викторович достал небольшую карту и показал нанесенный маршрут полета над Черным морем самолет-разведчика. «Вы с Борзовым отогнали от авианосца F-111. Судя по описанию, это был самолет-постановщик помех. Тут все сходится. А теперь посмотрите, под каким самолетом прятался этот ворон». Бурченко протянул мне фотографию, сделанную, видимо, с борта нашего истребителя. На ней был запечатлен американский самолет-заправщик кс 10 с тремя двигателями и приспособлением в хвостовой части фюзеляжа. «Это не разведывательный самолет, а дозаправщик». «Вот теперь и думай, что он делал в нашем воздушном пространстве», пожал плечами Бурченко и налил мне чаю.